У меня такое предчувствие, что моё семейства посетит нас на корабле перед отплытием, задумчиво качая головой сказала миссис Миккебер. Повидимо, и мистер Миккебер имел на этот счёт предчувствие, но спрятал его в оловянную кружку и проглотил. Если у вас, миссис Миккебер, будет возможность послать письмо с дороги, дайте нам о себе знать, сказала бабушка. Мне будет приятно думать, дорогая мисс Тротт, что кто-то ждёт от нас вестей, сказала та. Я хотела бы верить, что и наш старый друг мистер Коперфилд не откажется получить известие о той, которая знала его, когда близнецы ещё не подозревали о своём существовании. Я сказал, что был бы рад, если бы она мне написала при первой возможности. Слава богу, таких возможностей будет немало. заметил мистер Микбер. В это время года на Тяне полным-полно кораблей, и мы несомненно встретим их сколько угодно, все пути скрещиваются. Тут мистер Микбер поиграл моноклимом, расстояние одного воображения. Теперь мне кажется, что в этом был весь мистер Микбер. Когда предстояло ему ехать из Лондона в Кентербери, он говорил о поездке так, словно отправлялся на край земли. А тут перед его путешествием из Англии в Австралию казалось бы, вот он собирается пересечь Ла-Манш. Во время путешествия продолжал мистер Микбер: "Я постараюсь иногда рассказывать им разные истории, а собравшись у коконного огонька, приятно будет послушать песенки моего старшего сына. Если же миссис Микбер не будет тошнить, покорнейше прошу простить такое выражение". А на угостит их крошкой тефлин. Конечно, прямо по носу увидят морских свиней и дельфинов, а по правому и левому борту массу всяких интересных вещей. Короче говоря, заключил мистер Миккеберт, и вид у него был элегантней, как в былые времена. Под нами, над нами будет столь много любопытного. Что когда Вахтиный крикнет с гротмачты: "Земля!", мы будем весьма удивлены. С этими словами он рассушил до дна свою оловянную кружку, он уже совершил путешествие и блестяще выдержал испытание перед лучшими знатоками морского дела. А я, мой дорогой Коперфилд, сказала миссис Микабер, очень надеюсь, что настанет день, когда отпрыски нашего семейства вернутся на родину. Не хмурьтесь, микабер. Я говорю не о нашем семействе, а о детях наших детей. Черешок, конечно, пустит крепкий корень, но я не могу забыть дерево, с которого его срезали. А когда наш род станет славным и богатым, признаюсь вам, мне бы хотелось, чтобы эти богатства потекли в денежные сундуки Британии. Пусть Британия выкручивает, как знает, моя дорогая, вставил мне страны к добро. Должен сказать, что она ровно ничего для меня не сделала, и меня не очень беспокоит то, о чём вы говорите. Вы не правы, Миккебер, сказала вместе с Миккебер. Вы уезжаете, Миккебер, в эту далёкую страну не для того, чтобы ослабить узы, связывающие вас с Альбионом, а для того, чтобы их укрепить. Повторяю, любовь моя, отозвался мистер Миккебер. Из-за этих самых уз я не обязан пренебрегать другими узами. А я снова говорю вам, Миккебер, вы не правы. Вы не знаете сами на что вы способны, Микбер, именно ваши способности порукой тому, что шаг, который вы нынче предпринимаете, укрепит узы, связывающие вас с Эльбион. Мистер Микбер нахмурившись сидел в кресле, он не совсем был согласен с со взглядами миссис Микбер, но весьма чувствительно отнёсся к её предвидению. Мой дорогой Коперфилд, Я хочу, чтобы мистер Миккибер понял каково его положение, продолжала миссис Миккибер. Мне кажется крайне важным, чтобы мистер Миккибер с момента своего отплытия понял каково его положение. Вы давно знаете меня, дорогой мистер Копперфилд, и вам известно, что по натуре своей я не так склонна увлекаться, как мистер Миккибер. Скорее я женщина практическая, если можно так выразиться. Я знаю, это будет долгая путешествие. Я знаю, нам придётся вынести много неудобств и лишений. Я не закрываю на это глаза. Но вместе с тем я знаю, каков мистер Миккебер, знаю, на что он способен, и потому-то я считаю очень важным, чтобы мистер Миккебер понял каково его положение. Любовь моя, разрешите мне заметить, что мне решительно невозможно в данный момент понять, каково моё положение вставил мистер Миккебер. Я не согласна с этим, Миккебер. сказала она не совсем согласна у мистера миккебера дорогой мой мистер копперфилд положение не такое как у всех мистер миккебер отправляется в далёкую страну для того чтобы его там сразу поняли и оценили я хочу чтоб мистер миккебер занял бы своё место на сук корабле и твёрдо сказал я еду покорить эту страну у вас есть отличие у вас есть богатство у вас есть очень прибыльные должности. А ну давайте-ка сюда. Всё это моё. Мистер Микбер обвёл нас всех взглядом. Казалось, он думал, что это вполне здравые идеи. Скажу яснее: я хочу, чтобы мистер Микбер стал Цезарем своей фортуны, убеждённо сказала миссис Микбер. Вот каким, на мой взгляд, должно быть его положение, дорогой мой мистер Коттерсильд. Я хочу, чтобы мистер Микавер занял своё место на носу корабля и твёрдо сказал: "Довольно промедлений, довольно разочарований, довольно безденежья. Всё это было на старой родине. Теперь у меня новая. Вы должны мне дать возмещение. А ну-ка, давайте его". Мистер Микавер решительно скрестил на груди руки, и словно уже стоял на голове фигуры, украшающей нос корабля. А если мистер Микабе разделает именно так, если он поймёт каково его положение, разве я не права, утверждай, что он крепит, а не ослабит узы связывающие его с Британией? Разве не достигнет родины влияния выдающегося человека, который возвысится в другом полушании? Неужели я так слабодушна, что могу вообразить, будто мистер Миккебер, проявив свои таланты и завоевав жезл власти в Австралии, будет ничто в Англии? Да, я женщина, но я буду недостойна себя и моего папы, если окажу сповинной в таком нелепом слабодушии. Миссис Миккебер столь была убеждена в неотразимости своих доводов, что тон её стал превыспренним, чего раньше мне не приходилось замечать. Вот почему я хочу ещё больше, чтобы в будущем мы снова смогли вернуться на родину, продолжала миссис Миккебер. Имя мистера Миккебера может попасть на страницы истории, должна осознаться, я считаю это очень возможным, и вот тогда он должен будет вернуться в страну, которая дала ему возможность родиться, но не дала никакой работы. Дорогая моя, как меня трогает ваша любовь. Это звал мистер Мюкибер. Я всегда доверял вашему здравому смыслу. Бож ж, что будет. Боже избави, чтобы я когда-нибудь лишил мою родину хотя бы частицы богатств, которые накопят наши потомки. Прекрасно, сказала бабушка и кивнула головой в сторону мистера Пеггити. Пью за всех вас, да будут успешны все ваши дела. Мистер Пеггет испустил на полобоек детей, примостившихся у него на коленях, и вместе с мистером и миссис Миккебер выпил за здоровье всех нас. А когда он сердечно пожал руки Миккеберам, и светлая улыбка озарила его загорелое лицо, я почувствовал, что он пойдёт своей дорогой, завоюет в себе доброе имя, и где бы он ни оказался, его всюду будут любить. Даже младшим детям было разрешено погрузить в кружку мистера Микабера свои деревянные ложки и выпить за наше здоровье. Вслед за этим бабушка вместе с Агнес встала, чтобы проститься с эмигрантами. Это было грустное прощание, все плакали. Дети вцепились в платье Агнес и не хотели с ней расставаться, и мы оставили бедную миссис Микабер в отчаяньи. Она рыдала при свете тусклой свечи. Благодаря которой комната могла казаться святи каким-то жалким маяку. Утром я пришёл узнать, уехали ли они. Они уехали рано, в 5 часов утра. И тут я понял, какая пустота возникает в душе после таких расставаний. Только один раз, накануне вечером, я видел их всех в этой покосившейся гостинице и на этой деревянной лестнице, Но возле их отъезда и дом, и лестница казались мне мрачными и пустынными. На следующий день после полудня моя старая няня вместе со мной отправилась в Грейвзент. Корабль стоял на реке. Вокруг него была масса лодок. Дул попутный ветер, на мачте разывывался сигнал отплытия. Я сейчас же нанял лодку, и мы направились к судну. Пробившись сквозь беспорядочное скопление лодок, в центре которого оно находилось, мы достигли его. Мистер Пегаци ждал нас на палубе. Он сообщил, что мистеру Микко берут только швари оставали, пережив последний раз Поиску хипа, но он следуя моим распоряжениям уплатил деньги, которые я тут же ему и возвратил. Потом он спустился с нами в межпалубное пространство, и здесь мои опасения, что до него дошли слухи о катастрофе, были рассеяны мистром Миккебером, появившимся откуда-то из мрака. Мистер Миккебер дружески и покровительственно взял его под руку, а мне шепнул, что они не расставались ни на мгновение с позавчерашнего вечера. Странное зрелище предстало передо мной. Здесь было так тесно и темно, что сначала я ничего не мог разобрать. Постепенно, когда глаза мои привыкли к мраку, мне показалось, будто я четился в центре картины Ван-Остэды. Я находился среди бимсов, рымболтов и корабельного груза, кое-где для эмигрантов, среди сундуков, узлов, бочек и куч разнообразного багажа. коей где висели тусклые фонари чуть подальше у чидневного света проникавшего сквозь открытый люк падре на сгрудившихся людей а люди переходились место на место разговаривали плакали завязывали между собою дружбу ели пили Одни уже расположились на крохотном пространстве, находившемся в их распоряжении, расположились со своим домашним skarбом и с детьми, сидявшими на стульях или в креслицах, а другие, отчаявшись найти свободный уголок, безнадёжно бродили взад и вперёд. Здесь были люди всех возрастов, от младенцев, появившихся на свет неделю назад, до скрученных стариков и старух, которым оставалось жить не больше недели. от поселян, увозивших на своих башмаках частицы родной земли, до кузнецов на коже, которых были следы её сажи и копоть. Тесное межпалубное пространство казалось было битком набит людьми всех возрастов и всех профессий. Когда я огляделся вокруг, мне показалось, что у открытого пушечного порта сидит какая-то женщина, похожая на Эмили, а возле неё один из младших детей Миккеберов. Обратил я на неё внимание благодаря другой женщине, которая только что её поцеловала и теперь побиралась сквозь толпу. Она так походила на Агнес. Но я был столь ошеломлён всей этой толчеёй, что потерял её из виду. Я знал только, что уже дан сигнал провожающим приготовиться покинуть корабль. Я видел только мою старую няню, плакавшую рядом со мной на груди у кого-то, домиссис да Гамич, которая с помощью какой-то молодой женщины в чёрном деловито старалась разложить пожитки мистера Пегати. Вы мне всё сказали, мистер Дэви. Ничего не забыли перед тем, как нам проститься, услышал я голос мистера Пегати. Только одно, сказал я. Марта, Он коснулся руки молодой женщины в чёрном, та повернулась ко мне. Это была Марта. Какой вы добрый человек, воскликнул я. Вы берёте её с собой? Она ответила за него, разразившись рыданиями. Говорить я не мог, я только схватил руку мистера Пегги и сжал её. Если когда-нибудь я любил и уважал какого-нибудь человек, таким человеком был мистер Пегги. Скоробля удаляли провожающих. Мне оставалось исполнить тяжёлый мой долг. Я пересказал ему то, что человек большого сердца, ушедший навсегда, поручил мне передать в минуту расставания. Это потрясло его, но ещё больше, чем он был потрясён, я, когда в ответ он просил передать слова любви и сожаления тому, кто уже не мог их услышать. И вот срок настал. Я оглядел её, подхватил подругу мою старую рыдающую няню, и мы поспешили наверх. На палубе я простился с бедной миссис Микбер, даже теперь она, как одержимая, поглощена была мыслями о своём семействе, и прощаясь со мной снова сказала, что никогда не покинет мистера Микбера. С корабля мы спустились в нашу лодку. Я отодвину на некоторое расстояние остановились, чтобы взглянуть, как корабль снимается с якоря. Был час заката.